А. Все движется к этому, весь процесс 75 тысяч лет истории человечества. Прошлое в целом производит этот результат и умирает. Существует то, что есть, и возврата назад нет, но к этому приходит без какого-либо движения. Кришна Мурти, сперва послушайте, есть поле существования, только что нами описанное. «Есть и другие факторы. Как же взглянуть на эту картину целиком, со всеми её мостиками, деревеньками, городками? Как охватить их одним взглядом? Я не могу взлететь вверх на самолёте. Отман и есть такого рода самолёт, придуманный мыслью. Приходите вы и говорите. Послушайте». «Если вы попытаетесь рассказать о всем бытии при помощи одного из его фрагментов, вы создадите еще большую неразбериху. Надо охватить его все целиком. Сказав это, вы исчезаете. Теперь мое дело выяснить, найти. Как мне приняться за работу? Я не знаю, что такое целостное восприятие. Я вижу красоту, логику, здравый смысл сказанного и спрашиваю, куда мне идти дальше». «А». В этом заключена величайшая напряженность, страсть, потому что я чувствую, что передо мною пропасть, исчезает всякая вялость. В данный момент все перед нами. Кришнамурти. «Да, перед вами тоже возникает эта проблема, подобно подкидышу. Что вы собираетесь делать? Вы должны отвечать. Что препятствует целостному восприятию?» а. «Интеллектом я понимаю, что не в состоянии увидеть все целиком. Кришнамурти, бросьте все это. Что мешает целостному восприятию этого колоссального сложного существования? У вас есть ответ? У меня есть. Найдите и вы». Пауза. Когда я вхожу в комнату, один предмет приковывает к себе мое внимание. Это красивое покрывало. На другие вещи я бросаю лишь случайный взгляд. Я говорю, что покрывало красиво по своей расцветке, по узору, что она доставляет мне удовольствие. Что же произошло? Перед нами целое поле бытия, а глаз хватается за одну вещь. что не позволяет нам увидеть другие вещи, делает их туманными, отдаленными. Прислушайтесь на секунду. «Р. Наблюдатель. Кришнамурть. Идите медленно». Эта вещь красива. Но мое наблюдение другой вещи неотчетливо. Эта вещь ясна, она наблюдается с большой точностью, а другая остается туманной. Значит, в обширном поле существования я отыскиваю одну вещь, а все остальное отступает, делается неотчетливым. Почему выходит так, что одна вещь становится главной? Почему восприятие сосредотачивается на ней? Почему мои глаза, почему все восприятие привлечено только к ней? Р. Она приятна? в Кришнамурти. А что это значит? Элемент удовольствия. Имеется целое поле, а меня привлекает лишь одна вещь. Так что же происходит? Я перевожу поле бытия на язык удовольствия. Я вхожу в комнату, смотрю на покрывало, говорю, что оно мне нравится. Вот и все. Налицо обширное бытие, а в нем меня привлекает лишь одна вещь. Это значит, я стараюсь поддерживать удовольствие любой ценой. А. Для большинства людей жизнь болезненна. Кришна Мурти... Она и болезненна-то потому, что мы мыслим в понятиях удовольствия. Удовольствие — это такой принцип, такой фактор, который не позволяет мне видеть целое. А. Сегодня утром я производил исследование. Шанкара говорит, что боязнь боли — это колючий куст. К. Я вижу поле жизни только в понятиях стремления к удовольствию. Я вижу его в целом и со всеми сложностями в понятиях удовольствия или «желание удовольствия». Разве это препятствует целостному восприятию? Р. «Целое» очень сложно. Вот фрагмент, который представляет собой часть целого. Наше внимание устремлено на фрагмент. То, что обращает внимание, тоже фрагмент. То, что желает получить удовольствие, тоже один из фрагментов. К кришнамурте мы сказали все это р следовательно и удовольствие это фрагмент кришнамурте нет нет и я хочу удовольствие на протяжении всей жизни, кроме него я ничего не хочу деньги половая жизнь положение престиж бог добродетель идеи все это стремление всевозможными способами получить удовольствие Я не нахожу удовольствие в колючке и потому ее не замечаю. Итак, в восприятии существует единственный руководящий фактор, и если он таков, как же я могу увидеть целое поле, порожденное удовольствием? Я хочу удовольствия, поэтому я создаю общество, которое доставляет мне удовольствие. Моя движущая сила удовольствия, такое общество, имеет свою мораль. Это мораль... Основано на принципе удовольствия. Как может ум увидеть целое поле, когда для него существует лишь поиск удовольствия? Что за фактор удовольствия? Оно всегда должно быть личным, моим, не вашим. Я пожертвую своим удовольствием ради большего удовольствия в коллективном труде, но и это тоже удовольствие. «Смотрите, что я сделал. Вся жизнь становится движением удовольствия, и это удовольствие всегда личное. А ценность всего в удовольствии, Кришнамурти, значит, пока ум, как я, стремится к удовольствию, где мне увидеть всю эту вещь в целом? Я должен понять удовольствие, не подавляя и не отрицая его». Поэтому важно видеть целое, а не отдельное, и отдельное должно существовать всегда, когда есть стремление к удовольствию. Должно также существовать понимание удовольствия, а не отсечение его интеллектом. А его невозможно отсечь? Кришнамурти. То, что сделал человек, чему учили религии, — Это отсечение удовольствия интеллектом. Через какие мучения проходили святые? Через огонь, через увечье Таков традиционный путь. И вот я обнаруживаю центральный фактор. Когда одна вещь становится главной, я не вижу целостной жизни. Почему же существует эта погоня за удовольствием? А. Принцип удовольствия слишком могуч. Кришна Мурти – А что говорят об этой погоне за удовольствием профессионалы? А. Они говорят, что всякое удовольствие ведет к страданию. Человек созерцает боль, но это по-прежнему ведет к фрагментарности. Сосредоточиваться на боли вместо удовольствия одно и то же.